Когда он направился к землечерпалке, я был далеко в степи 30 сентября 1974 года. Ну вот я и один. Даже не верится. Перед Юрой неудобно. Ну да ладно, ему-то что? Прозабыл, наверное. Но Славик каков. Понятно, единственный живой человек. Как-то пишут дневники. Стыдно и смешно. Мастер, правда, говорил. Писатель обязан вести дневник. Ну, веду Тьфу. Как можно писать слово «тьфу»? Идиотизм. Я. Август. Холодеет кровь. Будешь ерничать, порву. Это инфантильная бодяга. С необитаемым островом под боком пограничников. Я не инфантильный. Я бедный, как ребенок. Дети все бедные. Они зависят, я тоже завишу, и от людей, и от обстоятельств. Деньги не зависят от личных качеств, они на роду написаны. Нищета тоже другое дело, как все крайне У нищих другая психология, и мораль другая. Они не экономят, им все должны. Нищие могут быть юродивыми, могут царями, или той другой вместе. Ван Гог, типичный нищий. Я нормальный мужик. Только меня нет имущества. Я, как в той русской сказке, подкармливаю птицу, меня несущую, отрезая мало-помалу от собственной задницы. Темнеет. Сейчас зажгу свечу. У Славика их запас. Завтра с утра посмотреть, пересчитать запасы. Наверное, кот наплакал. — А ты чего хотел? — Робинзон Хренов. — Хорошо, вода есть. Цистерну под землей наполняли в август. — Господи, опять от август Август украл у Клары кораллы. Только, пожалуйста, не двинься мозгами. Интересно, смогу ли я писать стихи. А вообще в этом что-то есть. В дневнике, то есть. Когда я пытался писать дневник, на первом курсе училища, представляю себе. Значит так, завтра посмотреть, чем располагаю. Раз. Два. наладить рыбалку. Три. Придумать, как все это хранить. — Ну, тебя к черту бухгалтер. Может, Карл был бы бухгалтером. Они же раки, либо рыбаки, поэты, либо щитоводы какие-нибудь. Все, все. Бумагу видеть не могу. Пройтись и спать. Что-то небо затягивает. Первое октября. С утра накрапывало, но тепло. Градус 18. Хотел бы заняться реестром, но сломало. Взял самолов и пошел на пирс. Бары затоплены. Выловил сачком десятка-два мелких рачков. Решил, хватит. Какое хватит? Клёвого не было, почти всех и съел сырыми. Это потому что дичало, всегда любил сырые рачки. Дёрнул пару раз, поймал трёх мелких бычков, выпустил. Нет, во-первых, это не наживка для серьёзного бычка. А во-вторых, уходит рыба подальше, осень как-никак. Закидушкищ, может быть. И не на рачка, на мясо. Есть же мясо. Надо побыстрее съесть. Хоть и в погребе, а испортится погреб, условно, яма метровой глубины. Пересмотрел запасы. Писать об этом не хочется. Есть еда какая-никакая. Инструменты есть. Залез в окошках к Шевлякову, нашел спиннинг. Интересно, что он собирался им ловить. И вот это да, бутылку коньяка. Еще нашел метровую стальную линейку. Я думаю... Если середину линейки обложить деревяшками с двух сторон, бутербродом для жесткости, и оставить концы сантиметров по 30 будет классный лук. Тетиву можно сделать из лески 0,6, чтобы она не растягивалась подвесить ее на несколько дней с грузом. Вытянется, и все. Стрел полно. Вон сколько камыша. Подумайте о конечниках. Главное, нужен плод. Так называемое плавсредство. Если не рыбалка, то что здесь делать?» Чисто и тихо от мерного гула, Полынь, шевеля, сгорчит, Градом побило, ветром сдуло, Палка в песке торчит. Голубая его подоплека, Шита белыми нитками, мрачное это блаженство. Пропадет, пропадет человек, укусивший свой локоть, Ядовито познание его, пустяковое его свершенство. Второе октября. Первое. Крупные неприятности. «Полчаса тому назад. Хорошо я оказался в хате. Хорошо посмотрел в окно».